Глава 23. О войне, во время которой Радогаис, царь Готов, чтителей демонов, с огромным войском своим был побежден в течение одного дня. А вот то удивительное, что совершил по своему милосердию Бог на нашей памяти в самое последнее время, то они не с благодарностью вспоминают, а стараются всячески, насколько это возможно, предать забвению. Мы были бы так же неблагодарны, как и они, если бы умолчали об этом. Когда Радагаис, царь Готов, расположившись с огромным и свирепым войском в окрестностях Рима, держал меч над головами римлян, он в один день с необыкновенной быстротой потерпел такое поражение, что в ту пору, как из римлян не только ни один не был убит, но даже и ранен, его войско пало более ста тысяч, и сам он, попав в плен с сыновьями, был подвергнут заслуженному наказанию — смерти. Вступил он такой нечестивый и со стольким нечестивым войском в Рим, кого бы он пощадил? Каким местам мучеников отдал бы он честь, в чьем лице почтил бы Бога, чьей крови не пролил бы он и чье целомудрие оставил бы неприкосновенным? а между тем, как они кричали о своих богах, с какой наглостью разглашали, что он якобы потому побеждал, оттого располагал такой великой силой, что ежедневными жертвоприношениями умилостивлял и привлекал к себе богов, чего римлянам будто бы не дозволяла христианская религия. Когда он подходил уже к этим местам, где по мановению Небесного Величества постигла его гибель, и молва о нем повсеместно росла. Нам рассказывали в Карфагине, что язычники верили, рассказывали, кричали, будто при покровительстве и помощи расположенных к нему богов, которым он ежедневно, как говорили, приносил жертвы, его решительно нельзя победить тем, которые и сами не совершали подобных священно действий римским богам и не позволяли совершать их кому-либо другому. И вот за такое милосердие не благодарят несчастные бога, хотя он, вознамерившись исправить человеческие нравы, заслуживавшие более тяжкого наказания, вторжением варваров, первоначально смягчил свой гнев такой кротостью, что предоставил римлянам чудесную победу над Радагайсом. Это для того, чтобы демоны, которым он поклонялся, не воспользовались его славой для развращения слабых душ а потом он предоставил взять Рим таким варварам, которые, вопреки всякому обычаю предшествовавших войн, с уважением охраняли искавших убежища в священных местах христианской религии и против самих демонов и нечестивых жертвоприношений, на которых Родогайс основывал свои надежды, вооружились во имя христианства до такой степени, что, казалось, вели более жестокую войну с ними, чем с людьми. Таким образом, истинный Господь и правитель мира и подверг милосердному наказанию римлян и превосходящей возможность победы над поклонниками демонов показал, что для благосостояния настоящей жизни нет необходимости в упомянутых жертвоприношениях чтобы не те, которые с упорством оспаривают, но те, которые с благоразумием вникают в дело, не оставляли религии истинной по причине настоящих нужд, а, напротив, держались ее еще более в вернейшем ожидании вечной жизни. Глава 24. В чем заключается и насколько верно счастье императоров христианских? Мы называем некоторых христианских императоров счастливыми не потому, что они долго управляли или, скончавшись мирной смертью, оставили после себя управляющими своих сыновей или покорили врагов государства или в состоянии были избегнуть и усмирить возмутившихся против них граждан. Такие и другие награды или утешения этой многомятежной жизни — удостоились получить и некоторые из почитателей демонов, не принадлежащие к Царству Божию, которому принадлежат императоры христианские. Случилось так по милосердию Божию, для того, чтобы верующие в Бога не домогались этого как высочайшего блага. Но мы называем христианских государей счастливыми, если они управляют справедливо,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 которое подал Бог христианскому императору Константину. А чтобы люди, верующие, что Бога следует почитать ради жизни вечной, не пришли к мысли, будто земного величия и земного царствования не может достигнуть никто, кроме чтущих демонов, и будто духи эти проявляют в таких великую силу. Всеблагой Бог — осыпал императора Константина, не поклонявшегося демонам, но учтившего именно истинного Бога, такими земными дарами, о каких никто не осмеливался даже мечтать. Он дал ему возможность создать город, союзный римскому государству, Константинополь, как бы дочь древнего Рима, но без всякого демонского храма и без всякого идола. В лице Константина долго царствовал, управлял всей Римской империей и защищал ее один август. Блистательнейшими победами сопровождались его военные походы и сражения. Для подавления тиранов все обстоятельства благоприятствовали ему. Умер он в весьма преклонные годы от болезни и старости, оставив правителями империи своих сыновей но, с другой стороны, чтобы какой-нибудь император не был христианином только для того, чтобы воспользоваться счастьем Константина. Бог соизволил и Авиана отозвать из этой жизни гораздо скорее, чем Юлиана. Допустил Грациану пасть отмечать тирана, хотя суд его в отношении к Грациану был гораздо утешительнее для чувства, чем в отношении к великому Помпею, почитателю якобы римских богов. За Помпея не смог отомстить Катон, которого Помпея оставил некоторым образом наследником гражданской войны, а за Грациана отомстил, хотя благочестивые души и не ищут такого рода утешений, Феодосий, которого Грациан, имея маленького брата, сделал соправителем царства, потому что больше желал союза веры, чем чрезмерной власти».